сказать трудно, медленно проговорил Русинов. На мой взгляд, какая-то международная мафия. Международная? Да, но не европейская. Корея азиатская. Иран, Ирак. Любопытно. Но все потом, обрезал генерал. Как ты их достал? Русинов посмотрел ему в лицо. А так же, как и ты. Современная методика. Иначе нельзя. Взял троих заложников. Так, далее. Поставил ультиматум, чтобы показали сокровища. Неужели ты рисковал, чтобы только посмотреть на сокровища? Опять засмеялся генерал, что означало его недоверие. Я понимаю, ты идейный. Нет, еще руками пощупать. Пощупал? Да. И ничего не взял? Взял. Девять килограммов. Что ж так мало, изумился Тарас. Мужик, Мужик-то здоровый и больше бы унес. Я брал только алмазы. А восхищенно протянул генерал. Соображаешь? Девять килограммов. Столько вошло в рюкзак. Где содержались заложники? Вдруг резко и быстро спросил он. Русинов молчал, лихорадочно соображая, какое назвать место. Все легко проверялось. Где содержались заложники, повторил он с расстановкой, предчувствуя, что поймал на лжи. «Я бы не хотел называть людей», — медленно произнес Русинов. «У тебя же не команда головореза». «Твоих людей не тронут», — заговорил генерал. «Мне некогда». «В шведском представительстве фирмы «Валькирия». «Значит, с Афанасьевым?» Работали на пару. Русинов промолчал. «Где алмазы?» «Теперь уже далеко. Кто вывозил?» «Афанасьев на вертолете. В обмен на заложников». Генерал налил водки, подал Русинову. «Выпей для храбрости, а то сейчас в обморок упадешь». Русинов допивал водку, когда Тарасов кратчево спросил. Теперь ответь мне на главный вопрос. Почему остался здесь? Почему не улетел с Афанасьевым? В голове замелькали ответы. Из-за Ольги, из-за кристалла, оставленного здесь из-за жадности. Хотел повторить операцию. Понравилось, да? Когда ты побываешь там, тебе тоже понравится. Ладно, ближе к делу, решил генерал. — Можешь нарисовать, как ехал? — Не могу. Он натнул головой и прикрыл глаза от боли. Огненный шар перекатывался в черепе. — Надо ехать, повторять маршрут, вспоминать, на каком счете и как поворачивали, где трясло, откуда светило солнце, чем пахло. Генерал взял дубинку, постучал по столу, понюхал ее. Затем поднес к носу Русинова. — Это ты запомнил, чем пахнет? — запомнил. — Ну, смотри, — легко согласился генерал. — Поедем, прокатимся. — Выезжать нужно в восемь утра из поселка Ди, — сказал Русинов. — Меня везли оттуда. — Молодец, — зачем ты, — похвалил Тарасов. — Что ж, сейчас и поедем. Не будем терять время. Время – деньги. Русинов понимал, что ему еще не верят до конца, что будут крутить по дороге, и эта первая поездка – единственный шанс спастись. Иначе забьют, превратят в инвалида. А до встречи Инги и Данилы Мастера остаются считанные дни. Выехали тут же на двух машинах. Русинова посадили в Ниву, По бокам автоматчики с Ксюшами. Впереди генерал. За рулем порученец. В новенький «Опель» сели еще двое. Едва выехали из верхнего Вижая, Русинов оглянулся назад. Сказал, никому не обращаясь. — Кладоискатели, в пещеры со спичками пойдете? Генерал велел остановиться, обернувшись к Русинову, посмотрел в лицо. Глаза у Тарасова были внимательные и участливо добрые. Никогда об этом человеке не подумаешь, дурного. «Снимите с него наручники», — велел он автоматчиком. А сам не спеша выбрался из машины и пошел к Оппелю. Похоже, давал распоряжение взять спелеологическое снаряжение. Теперь надо было оправдывать его небольшое доверие. То, что освободили руки, уже полдела. Теперь бы снова не заковали. Может, уже скоро выпадет момент, хотя надежды мало. Автоматчики сидят, как две пружины, руки на оружие, лежащим на коленях. Чувствуется, оба где-то послужили. До Дия ехали час с небольшим. И до восьми утра оставалось еще полчаса. За поселком остановились подождать «Опель», но тот никак не мог догнать Приспособленная для асфальтового покрытия машина не годилась для проселочных дорог. Время вышло, генерал начинал нервничать. — Ладно, — решил он, — поедем тише, догонит.